тренировки. С трепетом и большим волнением начинаю эту часть своей книги, которая будет посвящена непосредственно тренировочному процессу. Почему с трепетом и волнением? Потому что я действительно тренер тренер с 27-летним стажем, и для меня эта работа имеет огромное значение. Я всегда отношусь очень серьезно к каждому своему подопечному. Когда-то у меня их было немного, а сейчас уже тысячи. Тысячи людей изменили себя благодаря моим тренировочным системам. Благодаря моим программам тренировок, и поэтому я всегда волнуюсь, когда знакомлюсь с новыми своими учениками. Все мои слушатели, и ты тоже, автоматически становятся моими подопечными, и я очень хочу, чтобы ты не просто прослушала эту книгу, а реально притворила в жизнь мои советы и по-настоящему изменила себя. Твоя положительная энергия Твои позитивные отзывы очень сильно меня поддерживают. Мне постоянно задают вопросы: "Откуда у меня столько сил?" Мне сейчас 55 лет. Официально, по российским законам, я уже пенсионерка, тем не менее, я тренируюсь почти каждый день. Я работаю примерно 16 часов в день, и все это, поверь, благодаря тому, что я веду здоровый образ жизни. Регулярно тренируюсь и правильно питаюсь уже больше десяти лет. И помимо этого, положительная энергетика, которую я чувствую от тысяч, тысяч изменившихся к лучшему и полюбивших себя женщин, конечно, невероятно подпитывает меня. Я тебе очень долго внушала в предыдущей части книги, что без питания никаким образом ты не сможешь изменить себя так, как ты бы хотела. Да, это верно. Но тут существует второй важный фактор. Без тренировок тоже невозможно себя изменить никаким образом. То есть, если ты не будешь питаться правильно, а будешь только тренироваться, то ты просто станешь более здоровым человеком, с тренированным сердцем, легкими, хорошими сосудами. Но если ты мечтаешь о красивом теле, то, конечно, без тренировок никак не обойтись. И это факт, который подтвержден миллионами женщин по всему миру. Поэтому, слушай очень внимательно эту часть книги, посвященную тренировкам. А начну я ее с развенчания мифов, в которых многие до сих пор верят и которые реально мешают людям прийти к какому-то ощутимому результату. Затем уже перейду к конкретным советам о тренировочном процессе.